Глава двенадцатая. «Нет, точка!» Ингар разозлился до такой степени, что на вершине холма, где мы сидели, стало заметно холодать. Именное оружие отца впитывало теплоту, готовясь разрядить его на ближайшего врага. Сейчас таким выступал я. Рано или поздно они все равно поймут, что Кристалл у нас. Несмотря на угрозу расправы, я оставался спокойным. «С буйными медведями по-другому нельзя». «Едва они почувствуют слабину, тут же накинутся и разорвут на части, даже несмотря на родственные связи. Все, что я себе позволил, удобнее усесться на холодный камень». По привычной традиции, собрания клана проводилось в очереди тотема, чтобы исключить прослушку вероятного противника. «Я сказал нет, мы не отдадим кристалл. Никто не знает, на кого работает Эйра». Произнеся это, Ингар все же осмотрелся, выискивая тех, кто может их услышать. Одна из способностей Витязя показывала, что в радиусе километра нет ни одной живой души. Другого пути, чтобы вытащить чародея, нет. Я упорно стоял на своем, прекрасно понимая, что требовать кристалл у главы службы безопасности Мерекса еще более бесполезная затея, чем у отца и прадеда. Здесь меня хоть не сразу прибьют. «Не чародея, а поправил меня Баркс. «Ту, в сторону которой тебе даже смотреть тотемы запретили». «Будь она просто Лиара, ей бы завтра ничего не грозило». «Я был готов к такому повороту». То, с каким упорством кто-то желает уничтожить чародеев, говорит о том, что они очень важны для мира. «Посмотрите, что сделал Алый Бан, чтобы найти Лиару. Они едва не стравили кланы с императорской семьей. Если бы у пауков или пантер в этом году появились инициированные подростки, началась бы заварушка. Так что не надо меня обвинять в том, что я хочу спасти ту, которая мне нравится». Я собираюсь спасти одного из двух потенциальных чародеев этого мира. Чем нас больше, тем лучше будет миру». «Я не отдам кристалл». Ингар смог успокоиться, но необычный взгляд говорил о том, что по вопросу со статуэткой он принял окончательное решение. Для вождя клана жизнь чародея даже близко не стояла с тем преимуществом, которое получит обладатель фигурки. «Скажи, Лек, а как ты собрался производить обмен? С кем ты собрался торговаться?» Баркс попробовал воззвать к разуму, но и на эту фразу мне было что ответить. С третьим наследником, что организовал глобальную проверку всех инициированных в этом году. По информации Ландос Лика, его старший брат замешан в связях с Алымбантом, причем на самом высоком уровне. Раз организация распространяет свое влияние на всей империи, то в нашей находится какой-то координатор, готов поспорить на все что угодно, главный сидит где-то у западников. «Раз так, то включается обычный человеческий фактор». «Если есть человек, с ним можно договориться», — закончил мою мысль Баркс. «Да, это вполне может сработать. Такие, как Леара, рождаются раз в столетия. Набор богуша един вот уже три тысячи лет. Скажи мне, видящие линии, как ты определишь, что перед тобой кристалл богуша?» «Я запрещаю», — начал Булэнгар, но тут его взгляд устремился в пустоту. Всего мгновение, но этого хватило, чтобы из отца словно воздух выпустили. Он окончательно набычился, но умолк. Тотем явил свою волю, приказав вождю заткнуться и выслушать шамана. «Количество излучаемой энергии, цвет, форма...» Перечислил я все, что знал. «Разве этого недостаточно?» «И все?» Баркс явно что-то задумал, но я не понимал, что конкретно. «Никаких дополнительных линий, каких-то опознавательных знаков, видных только магом...» «Давление на разум...» «Нет. Я заставил всплыть из памяти образ двух фигурок. Мне довелось заполучить их до инициации, так что запомнить до мельчайшей детали проблем не возникло. Никаких отличительных особенностей, кроме тех, что я назвал, не было. Баркс, они поймут. Ингар сделал последнюю попытку образумить деда. Это мы сейчас и проверим. Лек, хромай за мной. Тотем разрешит тебе войти в свое логово». Признаться, барк сумел заинтриговать. «Спустя несколько минут мы стояли у той самой пещеры, где произошло мое новое рождение в этом мире. Только на этот раз в ней не было страшной пелены, уничтожающую любого, кого наш дух-хранитель посчитает недостойным». «Баркс прогнал двух ребятишек. В ней инициации эта пещера являлась излюбленным местом прогулок большинства детей. И я сам был здесь неоднократно. Как легом до вселения Вальга, так и после, когда с Алилином и Хадом мы ходили смотреть место нашего будущего испытания. Ничего страшного или необычного с нами не произошло, так что я не понимал, для чего Баркс притащил меня сюда». Ответ крылся в огромном камне, который старый Витязь с заметным трудом отодвинул в сторону. Ему даже пришлось прикрикнуть на Ингара, чтобы тот помогал высвобождать проход куда-то под землю. Я оценил грандиозность булыжника. Мало того, что он оказался огромным, так еще и с той стороны, что предстало перед моими глазами, он был весь исчерчен какими-то символами. «Ничего знакомого я здесь не увидел, но не сомневался. Все это имеет значение. Видимо, какая-то охранная магия». Баркс достал светящийся силовой камень и жестом указал следовать за ним. «Узкая винтовая лестница спустила нас на несколько метров ниже под землю, в еще одну пещеру. Стоило мне в нее попасть, как внутри все запело и заплясало. Перед глазами расцвело море из силовых камней». Магическое пространство превратилось в огромное яркое пятно, бьющее по глазам похлещу полуденного солнца. И я с интересом посмотрел на металлический экран, спрятавший от всего мира, в том числе и от меня, камни. Мало того, сами магические булыжники не испускали энергию. У каждого из них имелось собственное защитное поле, словно здесь поработал ректор академии, сумев законсервировать магию. Но самым поразительным в этом месте оказались не силовые камни, а небольшой саркофаг. Мне уже было известно, что в этом мире особо отличившихся людей не сжигали, а пользовались услугами клана Стервятника. Их тотем позволял сохранять тела умерших веками. Усопших обкладывали магическими булыжниками и герметично закрывали в каменных чашах. Раз в 5-10 лет гробница открывалась, чтобы почтить память великого человека – Все остальное время почитатели таланта восхваляли вырезанное на крышке саркофага лицо усопшего. Странное, конечно, желание, на мой взгляд, но кто я такой, чтобы вмешиваться в мировоззрение этого мира? Оставалось только принять этот факт и подивиться тому, что саркофаг стоит не на центральной площади, где с ним может общаться любой житель города, а в закрытом и спрятанном помещении. Но стоило мне присмотреться к лицу... Я даже сглотнул, осознав, где я видел это бородатое лицо. Мало того, однажды мне удалось с ним даже пообщаться. Это же... Додумать мысль мне не позволили. Рядом с саркофагом появилась проекция тотема. Могучий медведь явился в уменьшенной своей версии, чтобы поместиться в небольшой пещерке. Он беззвучно рыкнул и по-человечески приложил лапу к морде. Этот жест нельзя было понять двусмысленно. Дух-хранитель приказал молчать о нашей с ним встрече в человеческом обличии. Никто не должен знать о том, кем является этот бородач. Основатель клана. Послышался голос Ингара. Тотем исчез, посчитав свою миссию выполненной. Наш предок – первый человек, отмеченный дланью медведя. Больше двух тысяч лет назад он стал едва ли не первым человеком на планете, на кого духи-основатели обратили свой взор. «Мне с трудом удалось удержать язык за зубами, и я по-другому посмотрел на гробницу. Интересная штука с этим миром получается. Люди явились сюда около двух с половиной тысяч лет назад из какого-то технологически развитого мира. Вот только сразу же столкнулись с неприятностью. Привычная физика в условиях их нового дома вела себя достаточно странно. Например, электричество». Стоит ему где-то появиться, как магия мира сразу делает все возможное, чтобы задавить нежеланного гостя. И это несмотря на то, что мозг людей работает на этом самом электричестве. Получается, спустя несколько сотен лет после появления в этом мире, люди обрели какие-то способности, превратившие часть из них в тотемы, а остальных разбросало по различным градациям. Обычные люди, одаренные, витязи, чародеи. Возникает резонный вопрос. Где наш бородатый предок нашел свою силу? Если вспомнить разговор, то дух-хранитель заявлял о некой клятве, что он давал, становясь тотемом. Мол, отныне ему запрещено позволять людям выбирать и являться к ним в естественном облике. Но кто диктовал нашему предку слова этой самой клятвы, и кто следит за ее исполнением? В этом мире что, есть некая дополнительная сила, о которой никто не знает? «Очень интересно», — «Уверен, ответ на этот вопрос мне многое пояснит». «Вот только дед мой забыл передать его имя», – горько усмехнулся Баркс, обрывая мои мысли. «Поэтому мы зовем первого из фамилии Ондо просто – Медведь». «Так, мы сюда не для того пришли, чтобы предками хвастаться. На вот, посмотри. Сможешь определить, какой из камней настоящий?» Баркс откуда-то извлек две одинаковые красные яркие звездочки. Причем слепили они как в магическом, так и в визуальном спектре Я инстинктивно отшатнулся, прекрасно помня свои ощущения от близкого знакомства с кристаллом богуша Но те два камня, что передал мне шаман, были окутаны защитным полем и не передавали энергию Так что поборов страх, я принял оба кристалла В руках появились одинаковые фигурки хвоста зверя Почему-то в этом мире дракона не принято было называть как-то иначе Из глаз полили слезы, когда я всматривался в кристаллы, чтобы найти отличие, но не находил. Копия, а логика подсказывала, что одна из двух фигурок была не настоящей, оказалась сделана идеально. Я понял, что визуально работать с камнями бесполезно и закрыл глаза. На всякий случай даже отвернулся от богатства клана, чтобы лишнее солнце не мешали оценивать кристаллы. На первый взгляд они оказались одинаковыми, но только на первый взгляд. Чем больше я смотрю на линии, тем четче понимал, у одной фигурки они были выстроены слишком тонкими, что ли, неестественными. Эта мысль показалась мне интересной, и я потянулся к странному камню, продвигая свое сознание внутрь. Для этого мне приходилось раздвигать энергетические нити в стороны, нарушая стройность конструкции, но я работал крайне осторожно. Едва замечал, как нить начинала дрожать, словно желая разорваться, тут же оставлял ее на месте и приступал к другой. Недостатка в линиях не было, и спустя какое-то время я миновал последнюю преграду. Моё сознание очутилось в небольшой полости, содержащей в себе три бриллианта. Тот хаос из постоянно меняющихся магических потоков, что происходил между бриллиантами, я даже понять не пытался. Для текущего уровня моего развития такое движение казалось чем-то запредельным. Но зато я теперь точно мог сказать. В моей руке находится интересная копия из трех бриллиантов, каким-то образом синхронизированных друг с другом. Вернувшись в обычный мир, я протянул шаману фальшивку. эта копия. Стоило видеть насупившегося Баркса. Он явно не рассчитывал, что мне удастся пройти этот тест. Но я не собирался останавливаться и добавил. Тот, кто умеет работать с магическими линиями, обязательно увидит разницу. Здесь стоит только чуток покопаться, чтобы добраться до источника из трех бриллиантов. Неожиданно я заметил, как лицо Баркса вытянулось. Первое мгновение мозг отказывался принимать очевидный факт, но он настойчиво стучался в закрытую дверь, желая сообщить, что шаман не видит разницы между этими камнями. Старик неотрывно следил за моими руками, чтобы точно знать, где оригинал, а где копия. «Для него эти два кристалла идентичны». «Да ладно! А кто тогда эти камни делал?» – поразился я. «Дед мой, сильный одаренный был!» – пробурчал Баркс. «Это тот, что заграждение у пещеры гоблинов сделал? А где он обучался?» – вспомнил я. «Еще одна странность нашего рода. Странный предок по силе похожий на верховного мага из моего мира, а то и вовсе на архимага. Тотем его знает. Давай камушки и забудь, что ты тут видел». «Дорогу сюда тоже забудь. Пока ты вождем или шаманом клана не станешь, тотем тебя сюда не пустит. А если ты продолжишь прохлаждаться, а не делами заниматься, да пацанят из академии выдергивать, делая их неудачниками, так и вовсе из клана попрет». Баркс явно был не в духе. Видимо, идея подложить противнику пустышку ему очень нравилась. Я вздохнул и протянул было шаману оригинальный камень, но что-то меня заставило провернуть тот же фокус, что и с копией. Я решил залезть между линиями, ведь копия была сделана по сходному принципу с оригиналом. Сделать это было достаточно непросто. В отличие от подделки, линии у настоящего кристалла были настолько плотно натянуты, что мне приходилось делать значительное усилие, чтобы продвинуться между ними. Забавно. Если в первом случае я двигался осторожно, то сейчас ломился изо всех сил. По лицу потекли струйки пота, тело начало дрожать, за каждый микрон приходилось бороться, но я упорно двигался вперед, в какой-то момент перестав считаться с последствиями. Где-то на заднем фоне раздались крики Баркса и Ингара, но я уже не слушал родственников. Просто двигался дальше, протискиваясь через плотный слой толстых и упругих линий. Не могу сказать, что это заняло у меня целую вечность, максимум минуту. Зато могу сказать точно, я выложился целиком и полностью. Когда последняя линия оказалась позади моего сознания, мне захотелось только одного – поскорее сдохнуть, чтобы хоть в темном нигде отдохнуть от той работы, что только что проделал. От перенапряжения, казалось, дрожала каждая клетка организма. Но стоило мне увидеть источник, как я разом позабыл о смерти, о боли и о том, что мне вообще нужно дышать». В центре кристалла богуша находился мелкий дракон. Он спал, забавно сложив лапки под голову, и никак не отреагировал на мое появление. Присмотревшись, я понял – дракон не настоящий. Большая его часть была полупрозрачной, и только хвост, чью фигурку я держал в руках, обладал красками и плотностью. Причем не простыми красками. Такой насыщенный зеленый цвет мне уже приходилось видеть в своей жизни. «Буквально несколько дней назад, когда я вкачал безумную прорву энергии в мифрил, внутри кристалла богуши оказалась заточена частичка крови зверя». «Запрещено!» рявкнуло пространство, и меня вышвырнуло прочь из камня. Очнулся я на полу, безучастно глядя на то, как Энгар хлестал меня по щекам, приводя в сознание. «Хватит убьешь!» – предупредил Баркс. «Живым он нам больше пригодится!» Меня рывком подняли на ноги и тряхнули. «Ты что опять учудил?» – грозно спросил ангар «Видимо, на лице у меня нарисовалось искреннее непонимание вопроса. Так как вождь сотворил небывалое, он пустился в пояснение. Тотем приказал поддержать тебя и выдать несколько самых сильных камней для работы с фальшивой фигуркой. Сказал, теперь ты знаешь, как ее подправить, чтобы никто не догадался о подлоге». «А еще парочку килограмм мифрила, для полной радости», — закончил Баркс. «Дорого нам ныне обходятся твой опыт олег Может, это все же посыл на то, что Хаду нужно помочь камнями, а не сливать его на растерзание западникам?» Не удержался я от колкости. Как оказалось, Андос Лик не лгал, заявляя, что дополнительную территорию можно захватить только силовыми камнями. И Ингар и Баркс подтвердили, расширение земель происходит путем вливания прорвы энергии в Духохранителя». Но стоило мне озвучить цифру в 20 тонн, как все воодушевление от потенциального роста клана растаяло. У клана не было таких объемов энергии. Все, на что хат мог рассчитывать, эквивалент тонны гранита. Но даже с этим количеством были вопросы. Каким образом силовые камни доставить на закрытую, по сути, территорию? Кому доверить такую цену, не переживая за сохранность? Потому что из за меньший объем убивали... Ответов на эти вопросы ни у кого не было, но с чем оба андо были согласны, принимать помощь от гадюк нельзя. Держи. Ингар с явной неохотой извлек из красивой шкатулки два бриллианта и протянул их мне. Драгоценные кристаллы оказались скреплены какой-то прочной цепочкой, что могла цепляться за пояс. Что я сразу и сделал, не рассовывать же по карманам такую ценность. «Правда, меня в очередной раз уколола, на цепочке стояла такая же защита, как и на моем негаторе». «Это чтобы не украли», — пояснил Ингар. «Если кто за гребущие лапки протянет, получит такой разряд, что надолго запомнит, что к чужому прикасаться запрещено. Если выживет. Действует даже на ангелов. Собственно, против них и задумывалось. Баркс явно решил отомстить за мою колкость. Чтобы камнями пользоваться, нужно деактивировать защиту». «Сам сможешь это сделать, или помощь нужна?» «Помощь?» – задумался я, и тут же принял решение. «Да, нужна. Сними защиту с одного кристалла. Хочу понять, как ты работаешь с линиями, не видя их». «Кому они вообще сдались, линии эти?» – пробурчал шаман и протянул руку в сторону висящих у меня на поясе кристаллов. «Сколько я не всматривался, отловить момент, когда исчез защитный купол, мне не удалось». Меня начало заполнять энергией, но я вовремя успел ее перераспределить и замкнуть обратно на кристалл. Не хватало, чтобы меня еще разорвало. Но выводы все же сделал. Баркс действительно работает с линиями, хотя сам этого не понимает. Словно слепой, обучившийся определенным движениям и повторяющий их, чтобы не грохнуться на дороге. Значит, существовал кто-то, кто обучил старого шамана, кто понимал, о чем идет речь. «И кажется, я знаю, кто этот «кто-то».» «Всему этому тебя обучил дед?» – уточнил я, и Барс горько усмехнулся. «Обучил, если это можно назвать учением». «Мне шестнадцать лет было, когда он явился наконец домой из своих походов и великодушно потратил целый год, чтобы объяснить мне основные принципы работы с магией. Еще бы, первый витязь в клане за сотню лет, такая гордость». «А потом его не стало». Так что я до всего дошел сам, методом проб и ошибок. Больше, конечно, ошибок. Ладно, теперь о мифриле. Я поправил камни и вернулся к самому началу разговора. Забудь о нем, отрезал Ингар. Тотем приказал выдать тебе два килограмма, на том и порешили. Остальное мы спрячем. Чем меньше этой гадости ходит в мире, тем ему лучше. Это надо же додуматься, вживлять собак рубины чтобы затем скармливать бедным животинкам мифрил Будь моя воля, голову бы открутил тому, кто все это придумал. Знал бы, как Мефрил уничтожить, сделал бы это со всеми нашими запасами без промедления. Я не собираюсь плодить инферно или ангелов». «Уничтожить-то как раз не проблема», – задумчиво произнес я. «На свою беду. Потому что старый шаман сразу вцепился в меня, как клещ. И что же это нам еще не рассказал?» Пришлось поведать о своем эксперименте и наблюдать не самую приятную картину. Все больше и больше хмурящегося отца. В пещере даже похолодало, когда Ингар сжал кулаки, представляя, что в них его любимый топор. Ой, этого еще не хватало. Баркс тяжело вздохнул. В следующий раз, Лек, начиная с самого важного, а не всяких сказок про своих красоток или того, что тебе нужны силовые камни. Кровь зверя — запрещенный материал. Мы не знаем, для чего его используют, но дед неоднократно говорил о том, что суть его походов – уничтожение крови. Как он не говорил? Сказал только, что ни при каких обстоятельствах нельзя трогать эту субстанцию голыми руками. Надеюсь, ты этого не делал? Вроде нет, ответил я. Внутри поделки находится частичка крови, верно? Неожиданно спросил Ингар. Я поразился проницательности отца и кивнул, подтверждая его мысли. «Поезд уходит через два часа. Машин у нас еще нет, так что тебе нужно выдвигаться прямо сейчас. Не трать время на сон. К тому моменту, как ты явишься в столицу, фигурку нужно закончить. Вытаскивай лиару и отправляйтесь к гоблинам. Что-то мне подсказывает, у тебя совсем нет времени. Не беспокойся за Хада, он должен справиться самостоятельно. Либо так, либо князем ему еще рано становиться». «Это еще не вся информация». «Аннер его гвардейцы считают, что Тень перешла на сторону Алого Банта. Сейчас она в Западной Империи». «В этом нет ничего удивительного. Она там, где вкуснее платят», — ответил Баркс, выслушав полную версию истории. «Осторожней с ней. Лишившись клана, она приобрела свободу от клятв. Тень может клясться в вечной верности, но тут же предаст, если ей это будет выгодно. Ее никто не контролирует». «Я о другом. Она знает, что я чародей ушла к противнику». Тишина, повисшая в пещере, пугала. «Она не станет», — наконец Бархс посмотрел на Энгара, словно ища поддержки. «Она даже согласилась его в ученики взять. Либо так, либо очень скоро от нашего клана не останется и следа», — мрачно ответил мой отец. «В любом случае, только она сможет тебя подготовить так, чтобы сдать экзамен в конце первого курса. Других учителей нам сейчас искать негде. Посмотрим, как решится проблема с Лиарой. Там будем думать. Все, выходим». Мне хотелось о многом расспросить лидеров клана, но время действительно поджимало. Повозка, запряженная сразу четырьмя лошадьми, ждала меня во дворе. Удобно усевшись между подушками, я разложил на коленях свои новые ценности и закрыл глаза». Началась тряска, но за последнее время дороги в наших краях начали приобретать максимально цивилизованный вид. Основные ямки уже заделали, где-то началась укладка нового дорожного полотна. Вскоре и вовсе путь до центра провинции станет гладким, как поверхность спокойного озера. Так что трясло меня не сильно, позволив потратить время в нужном направлении. «Вот только вместо того, чтобы заниматься фигуркой, у меня из головы не выходила структура магической защиты, вспомненная мною из прошлой жизни. Упрямая логика подсказывала, для начала переговоров подойдет тот кристалл богуша, что создал дед, а мне необходимо позаботиться о собственной безопасности» встреча с измененными собаками показала слабость человеческого организма случайная стрела укус нож да что угодно и от меня возомнившего себя великим магом не останется ничего учителя правы прежде чем думать о большем нужно озаботиться основным с защитой собственного тела все остальное потом кто ты позвавший нас «Откуда ты знаешь о вызове? Никто не должен знать, что мы существуем». Первый ученик рухнул на колени. Не от почтения, от боли. Голоса в голове высасывали силу и причиняли такую муку, что все остальное перед этим померкло. Из носа пошла кровь. Мир утратил целостность, сознание начало угасать. Но на последних крохах разума мужчина успел прохрипеть обращаясь к неведомым палачам. «У меня есть кровь зверя в шестьдесят килограмм!» Тяжесть разом ушла, словно ее никогда и не было. О ней напоминала лишь огромная кровавая лужа, в которой валялся первый ученик. «Принеси ее нам, и ты будешь вознагражден!» «Мой учитель приказал доставить кровь ему. Вы знаете его как Дорат. От него я узнал о вашем существовании и о том, что вы можете обменять кровь на могущество». «Принеси нам кровь, и ты получишь могущество!» «За 60 килограмм мы увеличим твою магическую силу на 6 пунктов. И еще ты сможешь видеть магию работать с ней без посредников напрямую». «Я не могу принести кровь. Учитель следит за каждым моим шагом. Стоит мне выдвинуться к вам, как он тут же об этом узнает и перехватит». «Да Рад зазнался. Он давно не поставлял нам крови. Мы отправим к тебе малую частичку себя. Через два дня она явится туда, где ты сейчас находишься». Встреть ее и передай кровь, тогда ты получишь свое могущество. Тяжесть окончательно исчезла, пришлые покинули разум человека. Первый ученик распластался на полу, но все же нашел в себе силы ухмыльнуться. Через два дня он наконец-то начнет видеть магию, точно так же, как и учитель. Останется только поглотить чародея, и можно будет открыто выступить против старого мага, заявив о себе всему миру. Надоели эти игры в прятки. Хочется всеобщего почитания, пусть и основанного на страхе. Двери комнаты, где валялся первый ученик, открылись, и на пороге возник Геодар, командир отряда разведчиков. фарктатем тебя раздери! Что с тобой? Откуда здесь столько крови?» «Поскользнулся и носом ударился!» Маска старого путешественника вернулась на свое законное место. «Случилось что?» «Князь приказал опросить всех жителей. Ты никого странного или лишнего в городе не видел?» «Откуда? Мне как эту квартиру выделили, так я тут и сижу. Жду, когда господа студенты соберутся дальше со своими делами. Практически не выхожу». «В других комнатах есть кто-нибудь?» Геодар посмотрел на закрытую дверь. «Один я». Фарк посторонился, пропуская гвардейца внутрь, и использовал одну из своих любимых способностей. Один так один. Геодар почувствовал острое нежелание продолжать разговор. «Если увидишь кого-то подозрительного, сообщи нам, разберемся». «Обязательно!» Первый ученик закрыл дверь и посмотрел в сторону второй комнаты, где находилась пустая клетка, остатки алтаря Зулвара и ящик с 60 килограммами крови зверя. Обязательно разберемся!